Глава двенадцатая. Жуткая комната. Первые несколько секунд девушка не разделяла восторга спутника, пытаясь осмыслить сказанное им. Когда же она осознала необычность происшествия, то от счастья захлопала в ладоши. — Мы выбрались! — ликовала она. — Теперь я смогу вернуться домой! — А вот с этим будут проблемы! — охладил ее пыл молодой человек, косо поглядывая на спутницу. Почему? очень удивилась девушка. «Да потому, что ты переместилась сюда с помощью старинного навесного замка и вернуть тебя обратно может только он», попытался объяснить Дэвид, в глубине души радуясь, что Катрина какое-то время не сможет покинуть волшебный мир. Парень улыбнулся от мысли, что благодаря невозможности возвращения Катрина будет рядом с ним и добавил, «Мы забыли рюкзак с магическими предметами внутри склепа, «А в чем проблема?» – глаза Кати расширились от удивления. «Мы сейчас спустимся в подземный ход, пожелаем оказаться в склепе, заберем замок, спустимся в тоннель и вернемся сюда. Что может быть проще?» «Ты забыла, что я не смог сдвинуть алтарь?» – напомнил парень, вздыхая. «Вдруг ничего не получится, и мы останемся пленниками подземного лаза навечно. Не стоит рисковать. Для начала мне надо увидеться с мамой». Она наверняка думает, что я погиб. Затем мы придумаем, как вернуть тебя домой. Я буду рад, если ты согласишься погостить в моей стране». Девушка молча кивнула, зная, что у нее нет выбора. Она понимала, что нет худа без добра. Вынужденная задержка в волшебной стране давала ей возможность посмотреть на этот дивный и незнакомый мир. Да к тому же девушка не могла не признать, что общество Дэвида ей крайне приятно. Мысли о парне заставляли ее сердечко биться сильнее. В это время котенок поймал мышь и с аппетитом уминал ее за обе щеки. «Фу!» – брезгливо протянула Кэт, увидев это, и отпрянула от пушистика с его добычей. «А ты что, не знала, что кошки питаются мышами?» – удивился парень. «Знала, конечно!» – вспылила она, метая молнии из-под ресниц. «Только мне неприятно даже думать о том, что этот милый зверек может лопать такую гадость». «Ладно, прекращай фукать и пошли отсюда», примирительно произнес Дэвид и ухмыльнулся. Подождав, пока маленький хищник насытится своей добычей, юноша наколдовал невидимый поводок, благодаря которому котенок не мог убежать от ребят более чем на десять шагов. Такие меры были просто необходимы с этим маленьким пронырой, потому что он постоянно норовил куда-то влезть своим любопытным носом или убежать на исследование темных углов и длинных коридоров. Во избежание таких вольностей пришлось ограничить его в свободе. Молодой человек взял девушку за руку и увлек за собой в темный коридор, пугающий своей таинственностью. Каменная кладка стен была сырой и воняла плесенью. Дойдя до лестницы, принц быстро спрятался в нишу, затащив за собой спутницу. Мимо них проскользил призрак. Девушка была готова закричать, но широкая ладонь парня крепко зажала ей рот. Подождав, пока призрак скроется, молодые люди продолжили путь. Стараясь не шуметь, парень с девушкой начали подниматься по каменной лестнице с коваными перилами. Пройдя по еще одному длинному коридору, Они опять поднялись по лестнице. На середине подъема им пришлось срочно прятаться в боковом отверстии, так как сквозь дверь, в которую упиралась лестница, просочился бестелесный дух. К сожалению, он увидел, как прятались незваные гости, и с жутким стоном подлетел к ним. «Чужаки в замке!» — произнес он глухим загробным голосом, растягивая слова и, покачиваясь перед ребятами, демонстрируя свое эфемерное тело. «Я принц Дэвид», — представился юноша. «Тебе, призрак, не стоит вмешиваться в мои дела. Лети дальше». «Принц Дэвид», — злобно хохотнул призрак, а затем недоверчиво произнес. «Этого не может быть. Принц Дэвид давно сгинул в царстве мертвых». Холодящий душу хохот привидения — заставил Катрину поежиться и крепче сжать ладонь Дэвида. В этот миг она заметила, как лицо ее спутника дрогнуло в недоверии, а затем сменилось выражением абсолютного спокойствия. Однако эта искусная маска спокойствия не обманула девушку. Она поняла, что в душе принца бушует ураган негодования и смятения. Слова призрака глубоко задели его и заронили в сознании семя сомнения. Но Дэвид не мог проявить слабость и потому всем своим видом дал понять, что совсем не тронут сообщением привидения. О чем это ты? Парень сделал вид, что ничего не понял, а затем произнес с металлическим холодом в голосе: Ты что, не видишь, что я стою перед тобой живой? Я рад был бы поверить вам. Да только уже более трех лет, как принц погиб в зубах хищников. Более трех лет! переспросил Дэвид, ошеломленно уставившись на призрака. Услышанное настолько ошарашило парня, что он отступил назад. Призрак заскользил дальше. Ему не было дела до живых, ведь у него столько посмертных забот. — Что происходит? — самообладание покинуло принца, и он навалился спиной на стену. Обхватив руками голову, он пропустил волосы сквозь пальцы. — Какие три года! — «Самая большая неделя!» «Дэвид, а ты уверен, что тебя не три года держали в плену?» – осторожно спросила девушка тревожным голосом и заглянула другу в лицо. «Конечно, уверен!» – огрызнулся парень. «Постой!» – неожиданно вспомнила Катрина. «Но ты в моем мире прожил в теле котенка не менее трех месяцев. Так что о какой такой неделе ты можешь говорить?» «Кэтрин, сколько бы я ни жил в твоем мире!» Это не имеет значения, потому что мы отмотали время назад, как только вернулись в прошлое, в тот день, когда мой дух разлучились телом. Может, теперь время стало идти быстрее из-за нашего путешествия в прошлое? Вопрос девушки вывел его из оцепенения, и он попытался взять себя в руки. Я еще ничего не понял, но знаю лишь одно: паника нам ни к чему. Сейчас покинем заброшенный замок, и я смогу связаться с моими друзьями. Они помогут нам. Я больше, чем уверен, что призрак что-то напутал. Катя кивнула и сказала. — Пойдем дальше. Мне здесь как-то не по себе. Жутко как-то. Еще немного поднявшись по лестнице, юные путешественники оказались возле двери. Надавив на ручку двери, Дэвид обнаружил, что она закрыта. — Да толшареп! — отрывисто произнес он, толкнув дверь. Она незамедлительно открылась, выпуская друзей из сумрака подземелья. Воздух здесь был наполнен пылью. Девушка чихнула. Как же ей надоели сырые и пыльные коридоры. Если вся волшебная страна покрыта пылью, то ей жаль ее обитателей. Ее родной мир намного лучше. Молодые люди прошли по коридору, в котором было несколько дверей. Некоторые из них были открыты. Заглянув внутрь, девушка поморщилась. Грязные окна, ободранные стены, паутина, развалившаяся мебель – все выглядело крайне неприветливо. «Что за проклятое место?» – шепотом спросила она, унимая дрожь, пробежавшую по телу. «Заброшенный замок», – сказал Дэвид, как будто это все объясняло. «Я уже слышала, что он заброшенный, только не понимаю, почему?» – не отставала от него с расспросами девушка. Дэвид бросил недовольный взгляд на спутницу. Ему сейчас было не до ее вопросов. Он мучительно пытался понять, почему призрак сказал ему, что он умер более трех лет назад. Парень мысленно вернулся в прошлое. Итак, несколько дней Роксолиус держал его в плену. Затем дух Дэвида перенесся в тот мир, где жила Катя, и вселился в котенка, в теле которого он был около трех месяцев. Неужели время идет с разной скоростью в его и Катином мирах? Эта догадка многое бы объяснила, но после того, как они с Катей попали в волшебный мир, они тут же вернулись в прошлое, когда Эрик понес его тело в затерянный склеп. И тут Дэвид понял. В долине забвения временные потоки переплетены и запутаны, немыслимо пересекаясь в бесконечных коридорах вечности. Скорее всего, получилось так, что пока они блуждали меж скал, прошло не несколько дней, а несколько лет. Эта догадка молнией блеснула в сознании принца, но он прогнал ее, так как еще верил в то, что призрак ошибся. Из задумчивости парня вывел вопрос Кате. — Ты расскажешь мне о заброшенном замке? Дэвид стряхнул с себя на вождение и, отбросив невеселые мысли, поведал девушке о событиях, связанных с таинственным замком. В замке раньше жили волшебники и волшебницы, а правила ими наимудрейшая фея Лексорда. Но потом произошла страшная трагедия. В замке произошло чудовищное убийство. Тени тьмы, вышедшие из-под контроля, убили Лексорду. И тогда замок ушел под воду, унеся с собой все тайны разыгравшейся трагедии. Жители замка погибли в страшных мучениях и теперь их души маются в вечном проклятии. Мой отец пытался снять заклятие с замка, но что-то пошло не так. Замок восстал из морских глубин, но мой отец погиб, и его душу заточили в этом замке. — И ты не пробовала освободить его? — ужаснулась девушка. — Насколько я поняла, в твоем мире можно вернуть человека к жизни, если его душа жива. — Да, ты права, оживить можно. Я неоднократно пробовал найти отца, но все закончилось тем, что мой дядя воспользовался ситуацией. Когда я оказался в этом замке, он убил меня. Дальше ты и сама все знаешь. — Мне многое непонятно в этой ситуации, — задумчиво сказала девушка, замедляя ход. — Давай сначала выберемся, а потом будешь задавать вопросы, — попросил ее Дэйв, уводя за собой. Они вышли в огромный холл. Сумрак за окном не позволял детально рассмотреть все, что творилось здесь. Разруха и запустение царили в некогда роскошном замке. Каменные ступени массивной лестницы, ведущей на второй этаж, были покрыты толстым слоем пыли и кусками обвалившейся штукатурки. Хрустальная люстра валялась на полу, гранитные колонны потрескались, стекла в окнах выбиты, и дождь врывался внутрь вместе с порывами ветра. Паркет, некогда разбухший от морской воды, вздымался безобразными буграми. На полу валялся всякий хлам и обломки когда-то богатой мебели. Переступая через горы мусора, юные путешественники подошли к парадным двустворчатым дверям. Изысканная резьба была сильно повреждена, дверные ручки проржавели и отвалились. Внезапно сильный порыв ветра распахнул дверь, которая чуть не прибила ребят. Петли злобно заскрипели. Одна из петель не выдержала и со страшным скрежетом поломалась. Дэвид оттолкнул Катю, но сам не успел отбежать. Огромная массивная створка со всего маху рухнула на него. Девушка бросилась к другу. Удар был сильным, и Дэвид лежал под дверью, потеряв сознание. Слабыми руками она стала поднимать дверь. Тяжелое дерево, набухшее от дождя, не поддавалось. Сломав ногти и изодрав ладони в кровь, девушка справилась с задачей. Она похлопала друга по щекам. Его ресницы дрогнули и глаза открылись. Дэвид попытался подняться, но сильное головокружение вновь повергло его на пол. Что-то теплое текло по лицу. Юноша провел рукой по щеке и посмотрел на ладонь. Она была в крови. «Вечно в этом замке что-то со мной происходит» попытался он пошутить слабо улыбнувшись девушка заботливо осмотрела его голову кожа под волосами была рассечена, но кость не разбита катя оторвала низ от своей футболки и протерла рану я не умею колдовать так что вся надежда на тебя ласково сказала она подозревая что у дэвида помимо открытой раны еще и сотрясение мозга сделай что нибудь чтобы рана затянулась сейчас я не смогу признался парень. Мысли спутались, и я не в силах припомнить нужное заклинание. Придется надеяться на то, что все само пройдет. Катрина помогла ему подняться. Пошатываясь, Дэвид подошел к дверному проему. За пределами замка буйствовала гроза. Тучи нескончаемым потоком неслись по небу, гонимые шквальным ветром. Молнии одна за другой озаряли бескрайние просторы бушующего моря. Замок незыблемым исполином возвышался на высоком утесе. Бешеные волны вздымались, злобно обрушиваясь на неприступный гранитный остров Парень, поддерживаемый Катей, шатаясь, отступил назад. — Мне надо окрепнуть, иначе нам не преодолеть этот шторм, — произнес он слабым голосом. — Да, шторм надо переждать, не стоит пока выходить, — согласилась с ним девушка, тревожно косясь на непогоду за дверью. Она подвела друга к лестнице и усадила на ступеньки, сев рядом. Котенок, вымокший у дверей, отряхнул воду с шерстки, забрызгав девушку. Парень в изнеможении прислонился к гранитным опорам перил и закрыл глаза. Сознание его помутилось, но он старался не показывать этого. Затуманенный разум прорезали слова Катрины. «Дейв, с тобой все в порядке?» На вопрос девушки он утвердительно кивнул, с трудом удержавшись, чтобы не упасть. Силы покидали его. Он боролся со слабостью, цепляясь за остатки сознания, которое готово было ускользнуть от него. Словно издалека он услышал голос своей красивой спутницы. — Ты посиди здесь, а я посмотрю, что там наверху. Он хотел остановить ее, сказать, что не стоит разгуливать по мрачному заколдованному замку, но не смог. Его тело не слушалось, и он не смог обронить ни слова. Девушка легко взбежала по ступенькам, оставляя за собой следы на толстом слое пыли. Второй этаж был более мрачным, чем первый. Окна были заколочены. Повсюду валялись обломки колонн. Один из осколков придавил человека, и его иссохший скелет остался навечно в проклятом замке. Катя в ужасе отшатнулась, споткнулась обо что-то валяющееся на полу И плюхнулась на пол, подняв густое облако пыли. Она поспешно подскочила и уже хотела побежать вниз по лестнице, как увидела свет в щели под дверью, находившейся дальше по коридору. Сердечко девушки бешено заколотилось. Что там могло быть? Надо позвать Дэвида и вместе войти в комнату, подумала девушка, но тут же поняла, что парень не сможет подняться по лестнице. А может, оставить светящуюся комнату в покое? пронеслось в голове. Мысль была очень даже здравая, да только любопытство взяло верх над осторожностью. Крадучись, Катя подошла к двери и прислушалась, затаив дыхание. Колючий ветер гулял по коридорам, жутко свистя и завывая. Из-за этого не было возможности услышать, что творится в комнате. Девушка толкнула дверь, и та с легкостью поддалась. Запустение и беспорядок в комнате уже не удивили девушку. Она сделала осторожный шаг внутрь помещения и оглянулась. Справа находился большой камин, украшенный некогда красивыми изразцами. Окна были заколочены, шторы висели жуткими лохмотьями. Выцветшие и попорченные водой картины покосились или вовсе валялись на полу среди хлама. В углу стоял рояль. Вернее, не рояль, а то, что осталось от него, покореженный остов из дерева с порванными струнами и вывалившимися клавишами. В другом углу на полусгнившем ковре стояли ободранные кресла, из которых топорщились пружины. Весь этот кавардак освещала чудом сохранившаяся люстра. Свечи горели с тихим потрескиванием. Внезапно за спиной Кати раздался громкий стук захлопывающейся двери. Девушка вздрогнула всем телом и закричала. Ее стала бить холодная дрожь. В камине вспыхнул огонь, а клавиши на рояле начали двигаться, издавая резкие противные звуки. Катя с криком бросилась к двери и начала судорожно дергать за ручку. Дверь не поддавалась. В комнате раздались воющие звуки и леденящий душу потусторонний хохот. Девушка чуть не задохнулась от страха. Она истошно звала на помощь и, что есть силы, колотила в закрытую дверь. Ужас взорвал мозг Кати. Она плакала и орала во весь голос, продолжая молотить дверь. Сзади что-то упало с жутким грохотом. Ножки рояля подломились, и эта груда дерева и металла рухнула на пол. Девушка резко развернулась и прижалась спиной к двери. Ее тело сотрясала неудержимая дрожь, колени подгибались, а сердце бешено колотилось. Она с ужасом смотрела, как картины на стенах раскачивались, шторы зловеще развивались, а сквозь стены проступали неясные силуэты. Загробные вздохи и хохот, от которых волосы на голове вставали дыбом, стали более явственными. Мимо Катрины проносились тени, издавая жуткие, завывающие звуки. Вспыхнули канделябры, и невидимая рука Начала выводить на стене кровавые буквы. Кровь стекала, образовывая надпись. «Алтарь открыл не все секреты!» Девушка слабо вскликнула и потеряла сознание, сползая по двери на пол.